Добрые сказки. Я очень люблю сказки. Во-первых, это красиво и интересно, а во-вторых, поучительно. Как ребенок СССР я застала сборники сказок русских, белорусских, украинских, туркменских, азербайджанских, индийских, турецких, народов Африки, тувы, немцев и коми. Разумеется, классика «Братьев Гримм» тоже присутствовала, так что, когда у меня появились дети, я уже потирала руки в жадном предвкушении старых и таких знакомых волшебных историй – Но только не про Конни. Серия книжек про девочку Конни среди немецких детей ужасно популярна. Не знаю почему. От нее у меня начинается нервная почесуха. По правильности и прилежности она с легкостью побьет дедушку Ленина с обществом чистых тарелок. Конни заправляет кровать, чистит зубы и слушается маму. В садике она играет с политически толерантным турком. Ее папа ездит на велосипеде и пылесосит. Мама днем дома и готовит очень полезный обед. А вечером они играют с младшим братиком. Короче, не жизнь — мечта. Все спокойны, уравновешены и не бегают по дому утром в панике и в поисках чистых носков. Просто эталон. Но, как мне казалось, это совершенно скучно и пресно, поэтому я начала с братьев Гримм и их коллекции. Первая сказка «Непослушное дитя», совсем коротенькая, но я ее не помнила и пообещала детям чудо, начав читать.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 От ужаса дети сидели, раскрыв одинаково широко глаза и рты одновременно. Я пребывала в не меньшем шоке, потому что этот небольшой литературный опус, во-первых, был мне незнаком, наверное, советская цензура не пропустила, а во-вторых, являлся не детской сказкой, а каким-то прототипом ходячих мертвецов или любого другого фильма ужасов с участием биологического оружия и зомби. Короче говоря, это был абсолютный кошмар. Муж вернулся с работы и застал нас втроем на диване с прежним выражением ужаса и паники на лицах. Кое-как я откашлялась и пообещала почитать сказку из другой книги, сборник русских народных сказок Афанасьева, совсем не страшную, а очень даже веселую и интересную, даже папа с нами послушает. Однажды простому русскому кузнецу захотелось увидеть лихо, настолько хорошо и спокойно ему жилось, что пошел он это лихо искать. По дороге встретил Портнова. Оказалось, что Портной тоже лихо никогда не видел. Пошли они вместе. Ближе к ночи заплутали в густой чаще. Вдруг увидели избушку, в которой горел свет. Зашли, и дверь за ними захлопнулась. Вышла высокая старуха, худощавая и жутко уродливая, с одним глазом. Вот оно, лихо. Схватила Портнова, зарубила его топором и кинула в печь. От ужинов несчастным, она начала разглядывать кузнеца. Мужик смекнул, что спасаться ему надо, и предложил старухе выковать ей второй глаз. Для верности привязал ее к стулу, чтобы во время работы старуха не дергалась. После того, как все было готово, а лихо привязано, кузнец взял шило и приставил его к здоровому глазу, после чего размахнулся и ударил молотом. Старуха взвизгнула, порвала веревки, но мужик уже выбежал из избы. Бежал он долго, как вдруг увидел торчащий в пне красивый топор с золотой рукояткой. Захотел взять его себе, схватился, а отпустить не может. Из чаще начали доноситься звуки приближающегося лиха, вот оно уже и на поляне появилось. Достал кузнец из кармана ножек и отрезал себе руку. В деревне потом всем рассказывал, что у него лиха руку отняло, а товарища его и вовсе съела. Конец». Теперь на диване в ужасе сидела вся семья, а моя теория о том, что сказки учат мудрости жизненной, рассыпалась в прах. Я решила, что последняя попытка реабилитировать предание народной мудрости должна быть, и пообещала прочитать совсем другую сказку. Но домочадцы наотрез отказались слушать, даже за обещание поужинать картошкой фри. Я опустила в ход все три основы воспитания — угрозы, подкуп и шантаж. Мы долго торговались и, в конце концов, сошлись на одной сказке в обмен на ужин картошкой фри, гамбургерами и шоколадным мороженым. Муж на картошку не купился. Ему я пообещала не сидеть в телефоне целый вечер. Итак, вот вам итальянская сказка Джамбатиста Базили про ободранную старуху. Некогда в саду, в который выходили окна дворца короля Рокко-Форте, облюбовали себе местечко две безобразные старухи. Поэтому, чтобы не видела их солнце с такой безобразной наружностью, укрылись они под портиком королевского дома и мололи невообразимую чепуху. Одна говорила, что цветок жасмина, слетев сверху, набил ей шишку на голове, другая, что соломинка вывихнула ей плечо, а первая подхватывала, что песчинка разбила ей коленку. Слыша эту прорву охов и ахов, король вообразил, будто рядом с ним обитает некая утонченная девушка, и до самого мозга костей пробрало его желание посмотреть на это диво и выяснить, что оно из себя представляет. Он приказал той, что скрывается, прийти к нему во дворец в спальню. «Здесь мне надо было бы послушать мужа и отменить ужин». Но любопытство не давало пути к отступлению, а зря. Итальянская старуха завязала дряблую кожу на спине, переспала с королем, а когда тот увидел обман, приказал выкинуть даму из окна. Старуха в полете запуталась в ветках, это увидели феи и рассмеялись, по доброте душевной наградив старушку молодостью и красотой. Король снова увидел уже молодую деву и влюбился. Они сыграли свадьбу, на которую новая королева пригласила свою старую вонючую сестру, а на вопрос ее, что же случилось, ответила, что содрала с себя кожу. Тогда сестра немедленно побежала к цирюльнику и приказала снять с нее кожу заживо. Конец. Мне кажется, даже диван и подушки вздыбились от ужаса. В общем, теперь сказки я читаю исключительно после предварительной цензуры. Ну и про конни. Там максимум кто-то чашку разобьет.